Говорят, американцы однажды решили удивить японскую делегацию. Показывали гигантский, так что выстроенный небоскреб, и завели азиатов в лифт, величиной с целую комнату, и оформленный тоже как комната: столики, диваны, пальмы в горшках. Ни о чем, конечно, не предупредили. Нажали кнопочку, лифт пошел. А узкоглазые бросились в дверь с криком: землетрясение, землетрясение, спасайтесь! Может, это всего была лишь иллюзия. Но Гнедин чувствовал, как еле заметно покачивается пол под ногами. Бархатные шторы перекрывали все окна, а стену напротив украшала картина гигантская волна, взметнувшаяся к самому небу, с смятым пенистым гребнем. До встречи с москвичами оставалось 5 1/2 минут, когда снизу Из гардероба поднялся по лестнице молодой человек. Он повертил головой, близорука, оглядываясь сквозь очки. Потом увидел Гнедина и пошел прямо к нему, поднимая руку в приветственном жесте и улыбаясь. Владимир Гнатьев слегка удивился, поскольку москвичи друг без друга на важный переговор обычно не ездили, и подумал, не как что-то случилось, или может час второй подойдет. Гнедин не был знаком со столичными издателями и не знал их в лицо, и они его соответственно тоже. Человек в очках подошёл и чуть наклонившись, чтобы было слышно сквозь музыку, осведомился: "Владимир Игнач! Очень приятно". Гнедин отложил палочки для еды, которые рассеянно вертел всё это время, и стал подниматься со стула пожать руку приехавшему. Но до конца выпримиться не успел. потому что японские деревянные палочки взлелись со скатерти и снизу вверх ударили его под подбородок. У них были тупо срезанные концы. Но сильнейший удар вогнал их на всю длину. Палочки остановились только уткнувшись изнутри в череп. Гнедин плавно осел обратно на стул и остался сидеть. Насквозь пробитым мозгу рвались тонкие цепочки нейронов и быстро Распространялась смерть. До стольного тела ей предстояло дойти существенно медленнее. Тело еще подергивало руками и совершало последние медленные вздохи, но скоро это прекратилось. Изо рта и на сдры по токам полилась кровь. У телохранителя Мишани был шанс. У него был шанс с самого начала. Когда показался вошедший и прямиком направился к принципалу, у него оставался шанс даже и теперь, хотя бы отомстить за того, кого он не сумел уберечь, если бы он сразу упал вместе со стулом назад и в коверке извлек пистолет, он смог бы выстрелить в киллера и даже попытаться попасть. Однако сзади была стена. И Миша не бросил руку за пазуху, оставшись сидеть, где сидел. Вот только для подобных фокусов требовалась скорость реакции раза в два быстрее, чем у него, и он не успел. Ему неосторожную руку на полпути догнала чужая рука. Миша не правда мог бы поклясться, будто на правое запястье обрушилась как минимум монтировка, а мгновение спустя. казалось, что в запястье у человека тьма нервов и сухожилий, управляющих тонкими движениями пальцев, и когда все это безжалостно сплющивают, боль, получается, жуткая. Миша не перестал что-либо соображать. задохнулся и шарко раскрыл рот, упераясь затылком в мягкую бархатную штору. Киллер же повернулся и самым спокойным образом зашагал к выходу. Все произошло довольно быстро и тихо, что в первые самые важные секунды большая часть немногочисленных в этот час посетителей просто ничего не заметила. зашлись, gönю шли тактики, кто смотрел как раз в нужную сторону. Но человеческая психика имеет свойство подвергаться в подобных случаях столбняку. Это только в кино, при виде свеженького трупа мужчины сразу присползают к решительным действиям, а женщины вцепляются себе в волосы и истошно визжат. На самом деле простой, непривычный к боевым действиям обыватель сперва замирает в состоянии полного транса, потому что его восприятие всячески защищается, отгораживаясь от того, что оно не в состоянии переварить.